Глава седьмая «Ну, что будем решать?» Ушаков села, слегка повернулся в сторону зала. Возраст сказывался на нем, стоять было уже трудновато. Хорошо еще, что ум сохранял ту же ясность, что и в молодости, иначе дела надо было сыну передавать, который тоже уже не мальчик. Временами Андрей Никитич задумывался о том, что станет кланом, когда его не станет. Из всех его потомков более всех ему нравился Егор, но мальчик слишком далеко стоял в очереди на наследование, чтобы надеяться на него. Но ну, хоть силовики в надежных руках, а опыт скоро наработает. Ему никто не отвечал, и председатель совета кланов повторил вопрос. «Кто-нибудь может уже выскажется?» «Да что тут обсуждать, парень в своем праве был», — меланхолично заявил Водников. После просмотра воспоминаний Керна отпали последние вопросы. «Даже если он сейчас воздержится при вынесении решения, то его просто не поймут». «По-моему, никто не будет возражать против того, что Керн невиновен в своих действиях». Видя, что от его более младших коллег толку немного, слово взял Арсений Давыдов. Остальные уже все решили и теперь занимались в большинстве своими делами, пытались вычислить марку понравившегося ружья, например. Давыдов с недовольным видом посмотрел на Чижикова, который крутил ус, пребывая в данный момент в глубочайшей задумчивости». «Был грубо нарушен шестой пункт кодекса во всех его подпунктах, включая блокировку магии и угрозу жизни главы клана, когда акция перестала носить индивидуальный характер и вмешались официальные лица, признающие ее незаконной. То, что клан сумел защититься, — это заслуга главы и его наследника. Судя по тому, что я видел, нежная Мария собственноручно кого-то прирезала. Сама она даже случайно не могла добраться до опытного убийцы, значит, ее в свое время учили это делать». «Уж Константин хорош, наверное, ничем не уступает твоему Егору, Андрей!» Ушаков кивнул, подтверждая его слова. «Даже превосходит его, несмотря на огонь, горящий в его крови, действует более хладнокровно, я бы сказал, даже продуманно, контролируя каждое свое движение и окружающую обстановку, как будто он на протяжении многих лет только и делал, что врагов кромсал пачками». «Это все понятно, но, Арсений Владленович, может быть, уже перестанем смаковать боевые достоинства Керна и перейдем к сути?» Довольно нетерпеливо перебил его Бергер. «Не спеши, все бы вам, молодежи, спешить!» Брюзгливо одернул 50-летнего юношу Давыдов. «Я веду к тому, что, несмотря на то, что в другой ситуации Керн действовал даже чрезмерно расчетливо, то в конце он поступил слишком опрометчиво, хотя даже всем известный своим хладнокровием Назар выглядел как истинный берсеркер», И мы, конечно же, понимаем, какая паника должна была поселиться в голове у молодого наследника. «Вы говорите загадками, Арсений Владленович. Любой бы на месте Керна нервничал. Мы все видели, что это дерьмо пыталось сделать с Виталием». Снова встрел раздраженный Бергер. «Не горячись, Андрюша», — Давыдов нахмурился, «Побереги нервы. Если ты включишь голову, то поймешь, что я говорю». «А вы поясните», — запальчиво перебил его Бергер. «Только побыстрее». «Мне надоело уже заниматься этим совершенно очевидным делом. Я хочу точно узнать, как сдохла убийца моего сына», — раздавшийся гул в зале подтвердил его слова. «Хорошо, я поясню. Давайте вспомним это великолепное зрелище — проход Константина через врагов на помощь главе своего клана». Давыдов на мгновение задумался, потом мотнул головой, да так что с него очки едва не слетели, а затем продолжил. Как я уже сказал, все его действия, начиная с выбора оружия, когда он понял, что магию заблокировали, и до удушения несостоявшегося поджигателя, очень выверенные, абсолютно правильные и тактически целесообразные. Исходя из этого, следовало предположить, что он мог, а он мог, я в этом не сомневаюсь, убить Павла более незаметным способом. Никто даже и не заметил бы. Решили бы, что великий князь скончался от полученного ранее ранения, но Керн убил его очень демонстративно. «Так, чтобы его видели все, начиная от императора, заканчивая последним гвардейцем. Более демонстративным было бы все то же удушение. Я спрашиваю, что это?» «Ну...» — протянул Белов, задумавшись. «Нервы, наконец, не выдержали. Парень же не железный». «Но он показал, что прекрасно слышал обращение к нему Подорова. Слышал, и все равно поступил так, как поступил. Да, в той ситуации не могло быть иначе, и я еще раз повторяю, что речь не идет о его виновности». Давыдов повысил голос, перебивая начавшееся возражение. «Зачем он это сделал? Бравада юности? Демонстрация силы? Вот только кому он сейчас ее демонстрировал? Император видел только концовку, как и Подаров, и в отрыве от всего остального можно было с уверенностью сказать, что мальчишка действовал во власти эмоций. Ведь Константин мог показать нам только последний кусок, как Павел пытается убить его деда, а он останавливает его таким радикальным способом». «Ни у кого не возникло бы никаких вопросов, и у меня в том числе, но он почему-то принял другое решение». В зале воцарилось молчание. «Многие сегодня пришли сюда с наследниками, некоторые из которых находятся с Керном в весьма непростых отношениях, да и остальные пребывали под очень сильным впечатлением, просмотрев это воспоминание. Конечно, я не могу читать мысли, но я могу сделать предположение, что это все же была демонстрация силы, и показывали ее нам с вами». Как этакое предупреждение о том, что может с нами случиться, если мы косо посмотрим в сторону Кернов. Если Константин пошел на демонстративное убийство лица императорской крови, чтобы показать силу клана, то что он может сделать с каждым из нас, додумайте сами, у кого на что фантазии хватит. Давыдов сел на свое место и оперся на трость, чтобы снизить нагрузку на спину. Сейчас он думал только о том, что с удовольствием ноги бы выдернул тому извращенцу, который придумал эти сидения. «Знаете, мне плевать, кому и что демонстрировал сейчас Керн!» После минуты молчания поднялся Бергер. «Я не собираюсь и никогда не собирался нападать на этот клан с их сумасшедшим даром. Этого великого князя хватило ума заблокировать их игры с пространством и временем, а заодно приглушить дар смерти наследника. Ему не слишком все это помогло, но что тут поделаешь, не повезло!» Бергер развел руками. «У нас же нет возможности блокировать магию, ни у одного из кланов ее нет!» Так что самоубийцы, решившие таким изящным образом уйти из жизни, могут попытаться, я не против. Так что молодежь впечатлилась, и пусть с ними уважать больше начнут. Потому что клейма незаконно рожденного, Он в последний момент заменил ублюдка на более нейтральное определение. Никто с керна не снимет никогда. Так уж получилось, бывает. Вот именно сейчас мне крайне важно, чтобы мы приняли, наконец, решение. И он показал мне и всем другим заинтересованным лицам... «То, что мы уже несколько дней хотим увидеть!» «Андрей, спокойнее! Мы столько времени ждали, что еще пара минут ни на что не повлияет!» Слово взял Белов, поднявшись со своего места. Он так же, как и Бергер, ждал визуального подтверждения казни убийцы своего сына, но разума при этом не терял и знал, что пока Совет не вынесет вердикт, никакой визуализации не будет. Его не зря прочили следующим председателям Совета кланов, когда Андрей Ушаков не сможет уже исполнять эти обязанности». Я обдумал слова Арсения Владленовича и пришел к выводу, что он в целом прав. Но демонстрация возможностей, так сказать, не слишком относится к самому делу, которое мы рассматриваем. Поэтому по основному вопросу я предлагаю полностью снять с керна обвинение в умышленном убийстве великого князя Павла. Он в этом абсолютно точно не виновен. И кодекс выступит гарантом и подтвердит принятие этого решения. С другой стороны, эту демонстрацию может интерпретировать как браваду и частичное неуважение к совету кланов. Керон не угрожал никому из нас напрямую, но косвенную угрозу, я полагаю, ощутил каждый из нас. И вот за это взорвавшегося мальчишку следует наказать. Думаю, что передача одного из обручей памяти на безвозмездной основе Совету будет достойной платой за эту нарочитую браваду». Белов сел, а в зале поднялся гул. Так как члены Совета сидели друг от друга далеко, то перешептываться не могли и оттого переговаривались в полголоса. «Голосуем!» — снова поднялся со своего места Ушаков — «Кто за то, чтобы полностью снять с Керна все обвинения и отпустить из зала совета, не налагая взысканий?» Руки подняли 12 человек. Ушаков кивнул. Сам он хотел сначала воздержаться, но затем передумал. Мальчику будет полезно понять, что за каждое не слишком обдуманное действие может потребоваться плата. «Кто за вариант, предложенный Беловым?» Восемнадцать человек, включая его самого, без колебаний проголосовали за это решение. «Воздержавшихся нет». Решение принято. Открыть двери для вынесения решения и доведения его до подсудимого Константина Керна. Сколько всего кланов в Совете? Ожидание затягивалось. Но сколько можно обсуждать совершенно простое дело, как они сами высказались? Тут же вопрос идет только о том, виновен или нет. Третьего-то не дано, наверное. «Тридцать два», — меланхолично ответил Егор. «Сегодня присутствует только тридцать». Я встал и прошелся по комнатке, разминая ноги. «Ну ладно, предположим, что нет Кернов. Точнее, есть, но не в таком качестве. А кто еще отсутствует?» Егор внимательно на меня посмотрел. «Керн, ты издеваешься?» После небольшой паузы спросил он. «Нет, никогда не интересовался подобным вопросом. Ой, да ты у любого барана, столпившегося за стеной спроси, тебе также ответят. Ну, наверное, кроме Вольфа. Тот знает, я уверен в этом». «А я? Почему должен знать? Я даже не наследник и никогда им не буду». Сейчас во взгляде, направленном на меня, мелькнуло любопытство. «Ты, как человек, отвечающий в том числе и за безопасность, обязан знать такие нюансы». Я поднял указательный палец. «Так кого, кроме деда, там нет?» «Императора Михаила», — усмехнулся Егор. «Но не как императора, а как главы клана Орловых. Но конкретно на этом заседании он не может принимать участие, так как заинтересованное лицо. Хотя он вообще мало на какое заседание приходит, только на те, что много значат для него самого и для империи». Ну и каждый раз кто-то один по какой-то причине отсутствует. Так что все давно уже плюнули и начали называть заседанием совета в полном составе, если набирается кворум из 30 голосов. Ясно. Я снова прошелся по комнатке. Да что так долго-то? Ну так пока наговорятся. Егор откинулся спиной на стену, у которой сидел и прикрыл глаза. «У меня к тебе просьба». Я остановился и удивленно посмотрел на него. Это было неожиданно. «Не продавай прадеду обруч, придумай что-нибудь, соври в конце концов. Я вчера думал, что моя жизнь превратилась в ад, потому что 10 часов показывал ему какие-то интересующие его моменты, а некоторые и не по разу. Я вот сейчас с полной откровенностью заявляю, что больше подобного не выдержу». «Хм, посмотрим на твое поведение». Я увернулся от брошенного в меня метательного ножа. «Ты обращаешься ко мне с просьбой и тут же хочешь убить? Где логика?» Я поднял нож с пола отметил, что Егор просто отцепил его от крепления, не сдернув защиту с лезвия. Протянув ему оружие, которое, если честно, даже не заметил, я скептически уставился на своего двоюродного или троюродного, вообще неважно, какого юродного брата. Логика есть, и она огромна. Егор прикрепил нож к верхней части плеча и встал, потягиваясь. «Если ты того откинешься, то твоему деду станет резко недопродаж чего бы то ни было, так что я не останусь в накладе». «Знаешь, по-моему, тебя как-то неправильно воспитывали». «Нормально меня воспитывали, не хуже, чем тебе». Егор снова потянулся и протер глаза. Устав, наверное, штудировал. А утром прадеду экзамен сдавал. Я не успел ему ничего ответить, потому что стена, заменяющая тут дверь, начала медленно подниматься вверх. Совет принял решение и был готов его объявить. Если честно, заходя обратно в зал совета, я волновался. Но вдруг им что-то померещилось, или еще какая мысль пришла в голову, и меня сейчас быстро укоротят ровно на голову. Такая возможность была очень маловероятна, но все равно присутствовала. Егор взглядом указал мне на все тот же стул, на котором я сидел до тех пор, пока меня не выгнали из зала. «Надеюсь, в него не вставили снизу колы не превратили все-таки в сиденье раздумий?» Я криво усмехнулся, проходя на середину арены. «Пока не попробуешь, точно не узнаешь». Егор отошел в сторону. «Странно, но на меня не надели браслет. То ли Егор забыл про него, то ли он на данном этапе не требовался». В любом случае, браслет находился у меня в кармане, и забирать его никто не торопился. Я осторожно сел на стул. С них станется гадость какую-нибудь придумать. Зал снова заполнился наследниками, которые смотрели на меня. Кто с уважением, кто с любопытством, а кто и со страхом. Водников-то точно не выглядел таким же уверенным, как в тот момент, когда впервые зашел в этот зал. «Совет готов огласить вердикт!» Со своего места поднялся прадед, и я тоже вынужден был встать, чтобы заслушать решение стоя. Зачем вообще садился, непонятно. По основному пункту обвинения «Предумышленное убийство в рамках действия кодекса» Константин Керн признан полностью невиновным. Данное обвинение снимается за отсутствие состава преступления. Я закрыл глаза. Уф, нет, я, конечно, не сомневался, ну почти, но все равно испытал облегчение. Однако в ходе слушания в действиях Константина Керна Советом было замечено неуважение и демонстрация пассивной угрозы всем находящимся в зале кланам в лице их глав и наследников. Я распахнул глаза и уставился на Ушакова. Чего? Когда это я угрожала, выказывал неуважение. Да у старых маразматиков совсем крыша потекла. В связи с этим на Константина Керна налагается личный штраф. Он должен будет предоставить на нужды совета на безвозмездной основе обруч памяти. Константин Витальевич... «Вам есть что сказать совету?» «Я не согласен с последним пунктом», — процедил я, обводя всех присутствующих тяжелым взглядом. «Вы можете обжаловать решение в течение месяца. Дело керно закрыто». И Ушаков отвернулся от меня, поворачиваясь к трибуне. «Нет, вот же твари. Да им просто обруч захотелось заполучить. Вот и напридумывали, демоны знают чего. Но я буду обжаловать. Не то что мне обруча жалко». Его, скорее всего, будут все-таки не в личных нуждах использовать, но тут дело принципа. Вот и посмотрим, на что нам такой штат юристов, и не нужно ли их слегка прорядить. «Попрошу посторонних покинуть здание совета. Членов совета прошу задержаться, у нас на обсуждении еще пара вопросов». «Минутку», — поднялся запятый мужик и посмотрел на меня мрачным взглядом. «Керн, ты обещал Белову что-то нам показать. Если для тебя это принципиально, то я голосовал против». Я не собираюсь отказываться от своего слова. Мне удалось гордо задрать подбородок. Но я ничего не буду демонстрировать до того момента, пока не уйдут все, кто к совету не имеет отношения. Это разумное требование. И мужик повернулся к соседям по трибунам. «Молодежь, давайте, пошевеливайтесь!» И сел на место. Когда наследники и Егор заодно покинули зал, я снова надел обруч. На этот раз я более тщательно выбирал воспоминания, а то мало ли что... Может, меня обвинили в неуважении из-за лапочки Назара Борисовича, причины же озвучены не были. Так что демонстрация была короткой. Допрос снеженный, ее яростная речь, сумасшедший смех и непосредственно гибель. Когда я снял обруч, то в зале царила оглушающая тишина. Помотав головой, приходя в себя и мысленно посочувствовав Егору, дав себе слово, что Ушаков получит обруч последним, я посмотрел на того пропитого мужика, а затем перевел взгляд на Белова, который, не мигая, продолжал смотреть на экран, ничего не замечая вокруг. «Костя, иди отсюда!» — раздался тихий голос прадеда. Я кивнул и ушел, предварительно сунув обруч за пазуху. Браслет-блокиратор продолжал лежать у меня в кармане, и теперь уже стало очевидно, что про него просто все забыли, так что он будет не трофеем, а компенсацией, если мне все-таки придется штраф платить. В коридоре меня ждали Егор и Вольф. «Надо отпраздновать счастливое избавление», — провозгласил Вольф. «Не думаю, что у меня будет время. Сейчас навещу деда, потом доложусь матери, а потом рвану к Анне, а то она поде уже обрадовалась, что помолвка вот-вот разорвется по естественным причинам из-за гибели жениха». И тут я заметил, как эта спевшаяся за столь короткое время парочка переглянулась. «Что?» «Керн, ты меня просто поражаешь», всплеснул руками Вольф. «Но неужели ты не знаешь даже того, что после объявления помолвки до самой свадьбы вам нельзя встречаться наедине? Почему? Мы ведь все равно помолвлены». Я недоуменно посмотрел на него. «Да потому что, кретин, что после свадьбы ни у кого не должно возникнуть сомнений в твоем отцовстве при рождении первенца. Они могут возникнуть, если ребенок родится слегка недоношенным». Вольф закатил глаза. «Так что только при свидетелях и желательно в общественных местах». «Охренеть!» — только и сумел вымолвить я. «А если помолвка на год растянется?» «Ну вот так», — развел руками Егор. «Так, пошли к деду, к маме это святое, а Аньке по телефону позвонишь и отчитаешься. Ну а дальше что-нибудь придумаем». И Вольф потащил меня к выходу, а сзади шел Егор, которого, похоже, отпустили отдыхать, и он теперь не прочь поразвлечься.